Глава 45. О Та. Декабрь 1894, февраль 1895 -го года. Я забываюсь в театрах. Писала Еворская Татьяна Щепкина и Куперник в декабре 1894 -го года. Подруги привезли из европейского путешествия несколько дерзких сценических идей. И втянули Антона в вихрь сомнительной театральной славы. Егорская прочно закрепила за собой к куртизанки. Она уже сыграла роль содержательницы прачушной, чей сын станет маршалом у Наполеона, в чудовищно-вульгарной на пьесе с орду Мадам Сан-Жан. А теперь вживалась в роль блудницы Васанта-Сены, в санскритской драме Бедный Чарудатта, Бедный Брахман Чарудат», помогает Сене спастись от козней принца. Похода, пьесы Сену душат, а Чарудатти пытаются отрубить голову, но все кончается хорошо. Той зимой при виде Антона Еворская непременно падала перед ним на колени и взывала со страстью «А Чарудатт! та зависти достойный!» Антон с готовностью принял участие в этих играх. Были у подруг и другие проекты. Чехов предложил Еворской, построенную на Адюльтере, пьесу «Золя Тереза Ракан» с трагическим финалом и будто специально для нее написанную. Татьяна же перевела для восходящей звезды пьесу Ростана «Романтики», по сути, представлявшую собой пародию на Ромео и Джульетту. Свой перевод она отдала на суд Антона, и тот оценил его изящество, а за глаза высмеял ростановский романтизм которым котором только есть, что битые стекла и крестовые походы. В обществе Татьяна Антон чувствовал себя свободно и легко, хотя она ссорилась с ним не реже, чем с Еворской. Поэтесса обвинила Антона в предубеждении против лесбийской любви, а потом долго и смиренно просила прощения. Суворина Антон предупредил, что Татьяна хитрит как черт. 2 декабря в Мелихове выпал снег. И теперь гостей привозили со станции на санях. Татьяна приехала к Чеховым на целых две недели и очаровала все семейство. Дураче с ней Антон дразнил Брома и Хину и ее собольным воротником. Когда Павел Егорыч уехал в Москву, он позволил Татьяне вести за него дневник. Пародия удалась ей великолепно. С Евгенией Яковлевной она ездила на службу в монастырь. В доме весь день звучал ее веселый смех. 6 декабря Антон и Татьяна связали себя узами, коих не была удостоена ни одна из чеховских женщин. Стали крестными дочери князя Шаховского Натальи. Теперь они называли друг друга кумом и кумой. Чехов только что закончил невеселую повесть три года, и Татьяна отвлекла его своей жизнерадостностью. Придя в игривое расположение духа, он стал писать своим корреспондентам на лиловой бумажке, которую Егорская привезла ему из Парижа. 18 декабря, спустя два дня после Татьяниного отъезда, Антон последовал за ней в Москву и пробыл там до самого сочельника, поселившись в первом номере, поближе к ватер большой московской гостиницы, где его любили коридорные и где ему всегда хорошо работалось. «Повесть три года», Тот самый роман, о котором с Марксом вел переговоры Потапенко, была напечатана в «Русской мысли» в январском и февральском номерах. История эта получилась у него не «Шелковой», как он хотел, а «Батистовой». Самая большая вещь из всего, что было написано после дуэли, исключая «Остров Сахалин», повесть кажется автобиографичной в силу той достоверности, с которой в ней изображены галантерейная фирма «Лаптев и сыновья», и герой, пытающийся вырваться из купеческого мира. Богатый и несколько мужиковатый Лаптев, конечно, не Антон, но его самоуглубленность, его неприязнь к нажитым торговле деньгам, его неспособность выбрать между синим чулком рассудиной и красивой бездельницей Юлией, его реакция на концерт симфонического оркестра под управлением Рубинштейна и на пейзаж Левитана, несомненно, сближают его с автором. Безответственный зять Лаптева Панауров кажется списанным с Потапенко. Действие повести разворачивается неспешно, соответственно тому, как Лаптев постепенно избавляется от тяготящих его эмоциональных и сословных связей. Рассказанная история похожа на прелюдию большого романа воспитания. Критики не обратили внимания на поэтичность чеховской повести. А друзей смутило то, как Антон распорядился чувствами, испытываемыми к нему Ольгой Кундасовой. Более откровенная автобиографичность появится в чеховских сочинениях несколько позже. Под Рождество Антон напечатал в «Русских ведомостях» жизнеутверждающий рассказ старшего садовника. Затронутые в нем проблемы смертной казни он рассматривал и в книге о Сахалине, а также обсуждал с Сувориным, когда гостил у него осенью в Крыму. В новом рассказе устами старшего садовника» излагается история судьи, который не смог вынести смертный приговор убийцы городского врача, поскольку его вера в человека отрицает возможность убийства. Цензор вычеркнул чеховскую мораль. Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. «Нет, вы в человека уверуете!» На Рождество дом в хавеснова наполнился гостями. В спальне Антона ночевал доктор Куркин, а в кабинете Ваня. Сам Антон ютился в Машиной комнате. На святках он побывал на елке в буйном отделении психиатрической больницы в Мещерском и вернулся оттуда с Ольгой Кундасовой. Павел Егорыч всю ночь стонал, а утром объявил, что ему приснился Вельзевул. Новогодняя ночь прошла тихо, о чем и было сказано в дневнике Чехова-старшего. Маша приехала из Сум. Гостей не было никого. Новый год не встречали. После ужина легли спать в 10 часов. Гривенник достался Маше. Первый день нового 1895 года Чеховых пришли поздравить мужики и по традиции им поднесли водки и закуски. Антон всерьез задумался о своем здоровье. Кузену Георгию он написал о том, что кашляет, и если не будет улучшения, то ему придется на год перебраться в Таганрог, где было бы неплохо купить дом, в котором жил Ипполит Чайковский. На следующий день Антон получил повестку «Их величеств». Высочайшим приказом, состоявшимся в городе Москве 1 января 1895 года, генерал от литературы и кавалер орденов Святой Великомученицы Татьяны и Лидии Первозванной, а нашего собственного конвоя рядовой Антон Павлов, сын Чехов, увольняется в отпуск вплоть до 3 февраля сего года во все города империи и за границу с обязательством представить двух заместителей и явиться в указанный срок для несения удвоенных обязанностей службы. 2 января Когда все в доме уже спали, Мелихова пожаловала одна из их величеств. Позже Татьяна вспоминала об этом. Я зимой собралась в Мелихова и по дороге заехала к Левитану, обещавшему показать мне этюды. Левитан встретил меня похожей на Веласкесовский портрет в своей бархатной блузе. Я была нагружена разными покупками, как всегда, когда ехала в Мелихова. Когда Левитан узнал, куда я еду, Он стал по своей привычке длительно вздыхать и говорить, как тяжел ему этот глупый разрыв, и как бы ему хотелось сюда по-прежнему поехать. «Зачем же дело стало?» — говорю с энергией и стремительностью молодости. «Раз хочется, так и надо ехать. Поедемте со мной вместе». Пустив в дом гостей, Антон после короткого замешательства подал Левитану руку и заговорил с ним так, будто трехлетнего перерыва в общении и не было. На следующее утро, пока Антон еще спал, Работник Роман отвез Левитана на станцию. Лишь за завтраком Антон обнаружил его записку. «Сожалею, что не увижу тебя сегодня. Заглянешь ты ко мне? Я рад несказанно, что вновь здесь у Чеховых. Вернулся к тому, что дорого, и что на самом деле не переставало быть дорогим». Теперь Татьяна с Егорской могли лицезреть своих пылких кавалеров в одном строю. 4 января Антон на две с лишним недели уехал в Москву. Вместе с ним отправилась в путь и Евгения Яковлевна. Она ехала в Петербург навестить первого законного внука. Желание увидеть Мишу в конце концов возобладало над неприязнью к невестке. Наталью она не видела со дня Колиной смерти. Суворина Антон известил, что он в Москве, хотя и не сказал, зачем приехал и почему долго не писал. По просьбе Татьяны Еворской... Поинтересовался у него, каковы шансы пройти цензуру у пьес «Жуарская игуменья» Растана и «Маленький Эйолф» Ипсена. В следующем письме, посмотрев накануне у Корша пьесу «Мадам Санжон» с Яворской, он назвал ее «Очень милой женщиной». Та же посылала ему пламенные призывы. «Приезжайте сейчас, Антоша!» «Мы жаждем вас видеть и уважаем!» «То есть это я пишу за Иворскую, а я просто люблю ваша Таня Кувырком!» Под пылкой Васанта Сены он получил в подарок плед и кое-что еще. «Дуся моя! Мне страшно тяжело с вами расставаться! Точно от моего сердца отрывается самая лучшая часть его! Сегодня ужасно холодно! Закутайтесь в этот плед, он будет согревать тебя, как мои горячие поцелуи!» «Не забывай ту, которая любит тебя одного!» Антона привлекала роскошь, которая окружала себя Иворская. Цуворину он признался. «Мне нужно двадцать тысяч годового дохода, так как я уже не могу спать с женщиной, если она не в шелковой сорочке». Лика же в декабрьском письме была намного скромнее в своих притязаниях. «Кажется...» Отдала бы полжизни за то, чтобы очутиться в Мелихове, посидеть на вашем диване, поговорить с вами десять минут, поужинать и вообще представить себе, что всего этого года не существовало. Я пою, учусь английскому языку, старею, худею. С января буду учиться еще массажу для того, чтобы иметь некоторые шансы на будущее». «Скоро у меня будет чехотка, так говорят все, кто меня видит. «Перед концом, если хотите, завещаю вам свой дневник, из которого вы можете заимствовать многое для юмористического рассказа». После трехмесячного перерыва письменное общение между Ликой и Антоном возобновилось, но никто из них ни словом не обмолвился о ребенке, как будто Христины вообще и не было на свете. 22 декабря Лика приглашала Машу в Париж. «Приезжай ко мне. У меня две комнаты и все удобства. Ты подлая врешь, что хочешь меня видеть. Ты теперь связалась там со всякой сволочью. Ну и где тебе меня помнить?» Кого при этом она имела в виду, стало ясно из письма Антону от 2 января. «Что? Таня поселилась в Мелихово и заняла мое место на вашем диване? Скоро ли ваша свадьба с Лидией Борисовной?» Позовите тогда меня, чтобы я могла ее расстроить, устроивший скандал в церкви. Прощайте и пусть на вас обрушатся все громы небесные, если вы не ответите. Ваша лика. Снова потеряла покой Ольга Кундасова. Работы у нее не было, и друзья, врачи Куркин, Яковенко, Павловская, Антона также Суворин, негласно помогали ей деньгами. всех беспокоили ее таинственные поездки в Серпухов и Москву, где она ввязывалась в философские дебаты с биологами и философами. Кундасовой уже не терпелось покинуть психиатрическую больницу, но ее задерживала там работа с историями болезней. Она писала Антону записки и обвиняла его в том, что после визита в Мелехово у нее появилась жестокая головная боль, лихорадка и невообразимая хандра. Антон в ответ пытался ее успокоить, на что 12 января она отреагировала с желчностью, которая была столь характерна для ее литературного двойника Полины Рассудиной. — Будьте уж до конца джентльменом. Напишите, куда уедете. Ведь 17-го именины. Желала бы лично поздравить такого патентованного донжуанишку, как вы. Прилагаю марку для ответа, ваша Окундасова. Антон был терпелив к ее упрекам. Впереди их было немало. Кундасова понимала, что больна, и сама себе поставила диагноз. «Симптомы нервного слабоумия, дементия, примария. Я испугана, но не до отчаяния». Она считала, что ей помогут путешествия, сон, еда и дружеские беседы в мелихове Чехов советовался с Куркиным-Яковенко И вместе они решили давать ей столько денег, чтобы хватало лишь на ближние поездки вокруг Мещерского, где Кундасова продолжала считать себя ассистентом, а не пациентом. Доктор Куркин советовал Антону 13 января. «Вам впредь не следует терять из виду вашу, так сказать, приятельницу, столь склонную запутываться в положениях, из которых она не может выбраться без вашей помощи. С помощью коллег и друзей Антону удалось с Кундасовой справиться. При этом, как будто ему было недостаточно внимания со стороны астрономии, а также Татьяны Еворской и Лики, он стал разыскивать еще одну даму. В шутливом письме брату Александру от 30 декабря он обратился к нему с серьезной просьбой узнать петербургский адрес своей поклонницы, писательницы Лидии Авиловой. Причем сделать это скользь без разговоров александр просьбу выполнил и антон стал потихоньку собираться в петербург повод для поездки у него имелся суворин нуждался в поддержке антона поскольку отказавшись подписать петицию царю в защиту прессы стал объектом злобных нападок со стороны других издателей царь петицию назвал бессмысленными мечтаниями полиция взяла на заметку фамилии подписавших ее литераторов и Антон, как автор, сотрудничающий с либеральными журналами, попал под негласный полицейский надзор. Затравленный интеллигенцией Суворин снова погрузился в мрачную тоску, которую не могло развеять даже его любимое детище, литературно-артистический кружок. «Сазонова», — записала в дневнике 9 января, «вели задушевные разговоры». Суворин жаловался на свое одиночество, на то, что газеты и богатства не дают ему счастья, что личного счастья он почти не знал, что жизнь прошла мимо, он был так нервен, взволнован, что в его голосе слышались слезы, он просто временами не мог говорить. В то же самое время Антону писала и Анна Ивановна Суворина. — Антон Павлович, у меня опять к вам просьба повеселить нашего Алексея Сергеевича. Вы, говорят, теперь в Москве? Соблазните его приехать хоть на несколько дней туда, пока вы там. Очень пеняет, что вы ему ничего, кроме деловых писем, не пишете. Напишите ему что-нибудь хорошее и интересное, и повеселите немножко его. Все-таки кроме вас он никого не любит и не ценит. Он очень хандрит. И главное, по ночам не спит. Заниматься совсем не может, как прежде, и это его ужасно удручает. Антон отвечал сочувственно и дважды приглашал Суворина в Москву, соблазняя прогулками по кладбищам. Он даже предложил познакомить его с Татьяной Щепкиной куперник, но Суворин уговором не поддался. Антон вернулся в Мелихова, где пробыл всего неделю. К тому времени из Петербурга возвратилась Евгения Яковлевна. Антон обследовал ее новые зубные протезы, которые она отказалась надеть в Петербурге, поскольку визит к дантисту пришелся на 13 число. В Москву Чехов снова отправился 27 января. Там он провел 4 дня, найдя время повидаться со своей детской симпатией Сашей Селивановой. Она недавно овдовела, растолстела и решила сменить учительское поприще на акушерское. 31 января Антон выехал в Петербург. Московское писательское братье проводило его завистливым взглядом. Щеглов записал в дневнике, Жестокий мороз, пудоя пальтишка, безденежье. А тут знай себе пиши юмористический роман. Решительно надо сделаться эгоистом вроде Чехова, и только тогда успеешь что-нибудь сделать. В Петербурге Суворин подарил Антону экземпляр своего романа В конце века любовь, сочетавшего Пуританизм с порнографией. Книга была напечатана на дорогой бумаге и украшена дарственной надписью «От доброго и добродетельного автора». Суворин познакомил Чехова с Софьей Сазоновой, писательницей и мемуаристкой, которой он часто поверял душевные тайны, и которая 20 лет назад могла бы стать его женой. Взаимной симпатии между суворинскими конфидентами не возникло. Сазонова записала в дневнике «Молча пожали друг другу руки», посоветовал не пить русских вин, ушел к себе в комнату, собрал там компанию, а потом уехал к Лейкину. Сазонова так и не смогла расположить к себе Чехова. Он же по горло был занят своими делами. С Сувориным он пересмотрел свои гонорары и впредь тот стал выплачивать Антону 200 рублей в месяц. Пока за стеной Анну Ивановну развлекали итальянские тенора, Чехов писал письма, Читал рукописи и начал работу над новым рассказом. Следующий год будет у него на удивление урожайным. Навестив Лейкина, Антон повидал своих заброшенных учеников, преданного ему грузинского и унылого Баранцевича. Встречался он из Потапенко. Мысли о Лике Мизиновой Антона не покидали. И он даже просил совета у Суворина. Тот поделился услышанным с Сазоновой, и в ее дневнике появилась запись. У Чехова был роман с девицей Мизиновой. Он хотел жениться, но должно быть не сильно, потому что Суворин отговорил его. Потом с этой девицей сошелся Потапенко и оставил ее. Брат Александр теперь жил в трезвости, и Антон охотно заходил к ним обедать. Наталья, заботливая мать и прекрасная хозяйка, она закончила кулинарные курсы, пришла в неописуемый восторг, услышав от Антона, что у ее сына в глазах блестит нервность и что из него выйдет талантливый человек? В наступившем году невестка редактора петербургской газеты Лидия Авилова, чей адрес настойчиво разыскивал Антон, жестоко пострадает от собственного самообольщения. На просьбу отрецензировать написанный ею рассказ он откликнется с небывалой готовностью. Затем она закажет брелок с выгравированным на нем названием чеховской книги, номером страницы и строки, и анонимно пошлет его Антону. Зашифрованную строчку он найдет в рассказе «Соседи». «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Лидия Вилова когда еще не знала, что, покидая Петербург 16 февраля, Антон решил использовать ее подарок как последний штрих в новой комедии, которая суждено будет стать одной из самых жестоких пьес современности. Глава 46. Весна ненавистника. Февраль-май 1895 года. Брелок, полученный «Антоном», от Лидии Авиловой. Едва ли можно понимать иначе, как объяснение в любви. Реакция Чехова была более сдержанной, чем это описано в ее мемуарах, а что касается его участия в ее литературной карьере, то для Шавровой он сделал несравнимо больше. И ничем не возразил на нелестное мнение Буринина о Авилову лучше не печатать. Стоило Авиловой. Сделать шаг навстречу, как Антон прибегнул к оборонительным маневрам. Лейкин, знавший ее лично, записал в дневнике 9 марта по дороге в Мелихово От Горбунова поехал в библиотеку Страхова на Плющиху, где остановилась Авилова и пил у ней чай. Она в горе. Она 10 дней тому назад писала из Москвы Чехову письмо в имение, и звала его в Москву, а он и сам не приехал и не ответил. Она справилась в русской мысли, в имении ли он теперь, а ей ответили, что уехал в Таганрог, а я сообщил ей, что мне в русской мысли сказали, что он в имении и ждет меня, и я завтра еду к нему. Будучи в Петербурге, Антон сделал все, чтобы избежать встречи с Шавровой, чьи рукопись он пока не отыскал. Взамен желанного свидания она получила суровый выговор за очернение врачей в новом рассказе. Его темой она выбрала больных сифилисом. Рассказ в любом случае был непригоден для печати. Обсуждать венерические болезни дозволялось лишь в медицинских журналах. Антон рекомендовал молодой билетристке писать о чем-нибудь ярко-зеленом, вроде пикника а медицинские темы оставить профессионалам. В феврале Антон отослал в московский сборник «Почин. Рассказ супруга». Еще одну невеселую историю о кротком и покорном докторе, чья жизнь отравлена браком с изменяющей ему и транжирящей его деньги женщины, характерная для прозы Чехова коллизия идеалиста и аморальной женщины, не только была подсказана личным печальным опытом, но и следовала подспудным женоненавистническим тенденциям в тогдашней литературе. То завлекая, то отвергая очередную женщину, Антон, возможно, не столько пытался найти прекрасную Дульцинею, сколько шел протаренной им самим дорогой. Всякий раз новый роман становился помехой для его свободы как личной, так и творческой. Подобно толстому в глубине души, Антон был согласен с Шопенгауэром в том, что под напором чувственных желаний мужской интеллект слабеет и заставляет его обладателя преклоняться перед женщиной. Идеи немецкого философа были весьма популярны у российских интеллигентов, и героиня чеховской супруги Ольга Дмитриевна это женщина, увиденная глазами Шопенгауэра. Подобные характеры появится следом и в пьесе «Чайка», и в рассказах «Ариадна» и «Анна на шее». Антон вернулся в Мелихово и какое-то время воздерживался от общения с сиренами. Татьяна появится в Мелихове лишь в конце марта, и Ворская же в марте уехала на гастроли в Нижний Новгород. Чехов, по-прежнему сочувствуя ей, Объяснял Суворину, что московские газетчики всю зиму травили ее как зайца, критикуя ее игру в пьесе Джакоза, графиня Дошалон. Антон, похоже, больше не желал делить Еворскую с Татьяной и Коршем. Она же не могла понять, почему он стал таким неотзывчивым. Страдая от любовного и гриппозного жара, она взывала к нему дурным верлибром Очаруда! та зависти достойный сидишь в своем жилище достославном и не знаешь как живая Асанте-сана цветок твой южный маленькое солнце страдает здесь в вертепе галерей взимающих с нее четыре рубля в сутки да номер столь похожий. «Увы, на номер тот в Московской, в коем она с тобою вкушала блаженство истинное! Дуся моя!» «Пора кончить. С пера больше не капают стихи, описать вам в прозе по чувствам нашим совершенно не в состоянии, поэтому пришлите мне Таню!» На Пасху Егорская дебютировала на петербургской сцене. В письмах кантона она перешла на вы и объясняла, что не может выбраться в Мелихово из-за распутицы, одновременно умоляя сопроводить ее в Петербург. Антон в ответ отмолчался, и 5 апреля она продолжала уговаривать его уже из Петербурга. Оча руда! нежно любимый, снизойди к бедной и позабытой. Замолвь словечко в защиту несчастной твоей прекрасной Васантосены, а то Суворин и рецензенты в бешенстве яром сгубят твой лотос, порвут на части Васантосену и бросят тело дивное ее голодным московским рецензентам на съедение. О, спаси, черудата! Дуся моя! «Поздравляю вас с праздниками и желаю всех благ и телу, и душе вашей». Познакомилась с Бурениным, под личиной добродушия, ядовитый мужчина. «Говорили о вас». Он спрашивал, не влюблена ли я в Антона Павловича, для всех это ясно. Видишь, Дуся? «Так, так, так. Мне не хотелось бы знакомиться с Сувориным иначе, как через вас. Напишите ему словечко обо мне». «Ваше слово на него производит такое же впечатление, как слово любимой женщины!» Антон и на это пламенное послание Еворской не ответил и словечко за нее не замолвил, а Суворину насплетничал, что Корж Еворскую ревнует. Суворин посмотрел мадам Сан-Жан с ее участием, однако в рецензии был столь скуп на похвалы, что чуть не провалил ее дебют. Впоследствии и Суворинский театр, и Чехов в своих пьесах пойдут войной против ее бьющей на эффект вульгарной манеры. Принеся Еворскую в жертву Суворину, Антон тут же забросил удочку насчет актрисы его театра Людмилы Озеровой, которая с огромным успехом сыграла роль Ганнеле в одноименной пьесе Гаупмана. В начале мая Антон даже интересовался у Суворина, где Озерова собирается провести лето. Вот вы бы пригласили бы меня полечить ее. Однако лишь спустя два года актриса отреагирует на Антоновы намеки. В семействе Чеховых продолжали вспоминать о Лике. Миша еще в январе жаловался Маше. «Я так давно не видел культурных девиц. Прежде хоть Лика была, а теперь ее нет». Антон написал ей впервые за последние три месяца а потом замолчал на год с лишним. Ему хотелось встретиться и поговорить с ней. Писать же не о чем, так как все осталось по-старому, и нового нет ничего. О Христине по-прежнему в письме упоминаний не было, зато была передана Машина просьба привезти перчаток и духов. Лика теперь переписывалась не с Антоном, а с бабушкой, матерью и Машей. Бабушку она продолжала уверять, что усердно учится пению, а матери призналась, что она ее лучший и единственный друг. В письмах к Маше от 23 января и 2 февраля смешались самые разнообразные чувства и подробности. Италия, похудевшая до 48 сантиметров, и французский поклонник, и кровь горлом, и надежда на скорую смерть, и гордость за маленькую дочь и ее сходство с Потапенко, и, возможно, Машина замужество с Левитаном. Потапенко Лика защищала. У меня новых друзей нет. Один был и, надеюсь, останется общим другом, это Игнатий. Я имела дурацкую фантазию считать также другом Антона Павловича, но это действительно оказалось только неуемной фантазией. «Я ничего не жалею. Рада, что у меня есть существо, которое начинает уже меня радовать. Я верю, что Игнатий меня любит больше всего на свете, но это несчастнейший человек. У него нет воли, нет характера, и при этом он имеет счастье обладать супругой, которая не останавливается ни перед какими средствами, чтобы не отказаться от положения мадам Потапенко». Машу переживания Лики тронули. Но в глубине души она не могла не завидовать подруге, испытавшей счастье, любви и материнства. Весной 1895 года Лика ненадолго приехала в Россию, оставив во Франции Христину на руках у кормилицы. Бабушка Софья Михайловна с нетерпением ожидала внучку. В ее дневнике 8 и 14 мая появились умилительные записи. «Сегодня...» День рождения моей дорогой голубки Лидюши. Пошли ей, Господи, здоровья, счастья и благоденствия на двадцать шестой год жизни, а сегодня минуло ей двадцать пять лет. Вот как время летит. Жду Лидюшу. Приехала. Рада до безбожного ее видеть. Теперь и умирать легче будет. Приехав в Москву, Лика сразу же, 12 мая, направилась в Мелихово. Лишь через день она поехала в Тверскую губернию повидаться с бабушкой. 25 мая в Москву приехал Антон и остановился у Вани, который доложил об этом в письме жене. «Антоша ночует у меня, а целые дни пропадает по своим делам». В Мелихово он вернулся 28 мая. С ним приехала Лика, пробыла у Чеховых сутки, а затем исчезла до сентября к большой радости Ваниной жены, подозрительно смотревшей на частые визиты в Мелихово богемных девиц. Впрочем, в ту весну в Мелихово наезжали гости в основном мужского пола. На Пасху приехала лишь любимица Павла Егоровича Евгения Яковлевны Татьяна Щепкина-Куперник. Вместе со всеми Чеховыми была на всеношной, причащалась, крестила детишек мелиховской прислуги, Ей, как равноправному члену семьи, Антон посылал в Москву списки необходимых для закупки продуктов, прося привезти сыра, колбасы, халвы, прованского масла. В круг Машиных подруг вернулась бывшая Антонова невеста Дуня Эфрос, теперь жена адвоката Ефима Коновицера. Они встречались в Москве, а приглашение в мелихова Дунина семья получит лишь через год. Единственной нежелательной в Мелехове персоной оставался Игнатий Потапенко. Его обижало, что Антон, предмет его неугасимой зависти, общался с ним лишь посредством маленьких клочков желтой бумаги. Потапенко между тем был чрезвычайно занят. Пишу разом. Бесконечное число повестей и рассказов. Деньги шли и первой, и второй жене, и Лике на Христину и кормилицу, не считая того, что нужно было возвращать долги Антону и Суворину, 10 марта в Мелихово пожаловали Лейкин, Грузинский и Ежов. Лейкин одобрил любезное его сердцу чеховский опыт агрария, садовника и собачника. Они с Антоном сохранили дружескую близость. В Лейкинском дневнике 11 марта визит Мелихова обстоятельно документирован. От станции Лопасня по Курской дороге до села Мелихово, где находится усадьба Чехова, Ехали при страшной метели. Еле можно было различать вехи дороги. Ехали в двух санях. Я впереди, Ежов и Лазарев позади. В моих санях пара лошадей была запряжена гуськом. Дорога была буквально заметена. К Чехову приехали мы, засыпанные снегом, с сосульками в бороде и на висках в волосах. Чехов встретил нас с полным радушием, вышел даже на крыльцо с прислугой, Две горничные, совсем молоденькие, круглые, как кубышки, девушки с лицами в виде полной луны схватили наши саквояжи и пледы. Дом у Чехова прекрасный. Светлые комнаты, весь обновленный красками и обоями, просторный, с уголком для каждого члена семьи, даже с таким комфортом которого и в некоторых московских квартирах не найдешь. Приятно видеть, что наш брат-писатель перестал, наконец, бедствовать. Я говорю о даровитых. И пошел в гору благосостояния, В комнатах встретила нас его мать и брат Михаил, податной инспектор, приехавший погостить на несколько дней из Углича, где он служит. Вертелись под ногами две собаки таксы, и я чуть не вскрикнул «Пип, Динка!» До того они похожи на моих такс. После обеда повел меня Чехов осматривать постройки на дворе и службы. Службы ветхие, но стоят уже рубленые конюшня, хлев, сарай. Строится баня, выстроен флигелек для приезда гостей в две комнаты – и обмеблирован, и поставлены три кровати с принадлежностями. Домик прелесть какой, в этом домике и ночевали Ежов и Лазарев, а я спал у Чехова в кабинете на диване. Ежов уехал на следующий день, ему Мелехова не понравилось. И деревня слишком близко, и реки нет. Впрочем, Чехова мнение Ежова или Грузинского не интересовало. Суворину он написал о них как о двух молодых тюфиках, которые не проронили ни одного слова, но нагнали на всю усадьбу лютую скуку. Лейкин же, на взгляд Антона, обрюзг, опустился физически, облез, но стал добрее и душевнее. Должно быть, скоро умрет. Лейкин был так тронут теплым приемом в Мелихове, что послал Брому и Хине портреты их отца Пипа, а Маше — семян сахалинской гречки еще одного диковинного зелья, заполонившего Мелиховский сад. Обмен любезностями продолжился тем, что Чехов нашел для Лейкина художника, который согласился написать маслом его портрет за сходную плату в 200 рублей. Возрадовавшись, Лейкин прислал Чеховым семян элитной свеклы и огурцов. В теплом и зеленом июне Ежов с Грузинским снова побывали в Мелихове, и в этот раз Ежов был благосклонен. Ему понравилась новая баня. Возможно, он смягчился, поскольку снова собирался жениться. На этот раз на девушке без всяких средств. На то, чтобы заманить Мелихова, привыкшего к комфорту Суворина, ушло почти все лето. Он приехал в конце июля и остался лишь на одну ночь. На Пасху приезжал Иваненко. Павла Егорыча он растердил тем, что проспал, и не оставался со священником. Заезжал Гилеровский. Три дня гостил в Мелихове доктор Коробов, квартиран семьи Чехова в его студенческие годы. Николай Коробов в то время был увлечен идеями Ницша. Антон как-то заметил. «С таким философом, как Ницше я хотел бы встретиться где-нибудь в вагоне или на пароходе и проговорить с ним целую ночь». Визит Коробова в этом смысле оказался кстати. В разговоры чеховских героев стали проникать нецшанские идеи. Оживилась в этой связи и его переписка с Сувориным, разделявшим прогерманские взгляды, которые, впрочем, иногда принимали эксцентричную форму. Он выступал за введение в университете программы так называемых «физических игр», вроде лаун-тенниса или крикета, полагая, что это поможет воспитать людей, способных к прямому практическому делу. Чехов и Суворин скучали друг без друга. Суворин мечтал о том, чтобы посидеть с Антоном, молча и лениво перекидываясь фразами. Тот же в каждом письме звал его в Москву. Мы поездили бы по кладбищам, монастырям, подгородным рощам, Однако Суворина крепко держали в Петербурге газета и театр, а у Антона не было видимых причин уезжать из Мелихова. Он все сильнее убеждался в том, что прокормиться в имении можно только при одном условии. Если будешь работать сам, как мужик, невзирая ни на звание, ни на пол. И работа кипела. В саду гоняли мышей... Объедающих молодую кору с вишневых деревьев, Зарезав свинью, коптили окорок, Закупали лес для постройки бани. Лето 1895 года было засушливым. На березу напал шелкопряд. От морозных утренников пострадали цветущие плодовые деревья. По теплой погоде размножились комары, Которые кусались как собаки. Антон не решился бы снова переложить хлопоты по хозяйству целиком на Машины плечи. Напрасно Суворин искушал его поездками по Волге или Днепру, а Лейкин звал на Валаам. Сам Чехов мечтал о море, Балтийском или Азовском, но до июля безвыездно просидел в Мелихове. Братья Антона той весной пребывали в отдалении. Миша даже в апреле не смог выбраться из Углича из-за весенней распутицы, Но держали его там и проблемы посложнее. Со смертью его покровителя Саблина отпали надежды на перевод в более цивилизованный город Ярославль. Антон пытался через Билибина найти для него место почтмейстера. тот вынужден был огорчить отказом Миша не имел нужной квалификации, пришлось снова просить о помощи Суворина. В Петербурге жена Александра напрашивалась на приглашение. Вы, дорогой Антон Павлович, так заманчиво описываете ваш сад и его обитателей, что даже слюнки текут. Александр был в миноре. Наталья перед паской широко тратила деньги на обновки и угощения. Мать ее, Гагара, приготовлялась предстать перед Богом. На это уйдет еще четыре года. Сам же он день и ночь трудился над составлением именного указателя к новому времени за жалкие сто рублей в год, назначенное ему сувориным, спиртного он в рот по-прежнему не брал, но чувствовал себя скверно. «Колет сердце, и поясница болит, как у анониста!» Прошлогоднее раздражение Антона, тяготившее его отношение с Ликой и Потапенко, а также воспринятые им идеи немцев ненавистников, все это вылилось в рассказ под названием «Ариадна». Его героиня — Получила имя девушки, когда-то разбившей жизнь чеховскому учителю латыни Старову. Яркостью своей натуры она обязана Лидии Еворской, а превратностями судьбы – Лике Мизиновой. Как и Лике, Ариадне не удается заманить в свои сети рассудительного рассказчика Шамохина. Она вступает в связь с беспечным и женатым Лубковым, который в Европе оставляет ее. В отличие от Антона, Шамохин – приходит Ариадне на помощь и возвращается с ней в Россию. В отличие от Лики, беременность Ариадны возникает лишь в воображении Шамохина. Как и Потапенко, Лубков занимает без отдачи деньги у своего соперника. Сравнивая потребность Ариадны «нравится» и «лукавить» с такими естественными проявлениями, как чириканье воробья или шевеление тараканьих усов, Шамохин перефразирует известное изречение Шопенгауэра. Историю своего романа Шамохин рассказывает Антону, встретив его на пароходе по пути из Одессы в Ялту. Это единственное чеховское произведение, в котором автор становится одним из действующих лиц. Выведев героя случайного попутчика, утомляющего автора своей исповедью, Чехов устанавливает между ними дистанцию, хотя основная дилемма рассказа Ненавидеть женщин или принимать их такими, как они есть, прежде всего занимает самого автора. Рассказ предназначался журналу «Артист». Его редактор Куманин, предчувствуя финансовый крах издания, жить ему тоже оставалось недолго, решил свернуть дело и передал подписчиков журнала и контракты с его авторами, включая «Чеховский аванс» в 620 рублей в «Русскую мысль». В результате Лаврову и Гольцеву пришлось в конце 1895 года опубликовать рассказ, судя по всему, идущий в разрез с проповедуемыми ими идеями женского равноправия. Впрочем, Чехов смог уравновесить Ариадну рассказом «Убийство», мрачнейшим примером жестокости, проистекающей из религиозного фанатизма. Его сюжет был подсказан сахалинскими впечатлениями, и мишинами рассказами о жизни города Углича. В мае, после долгих мытарств в цензурном комитете, в русской мысли его прозвали «Чревом Китовым», вышла отдельным изданием книга «Остров Сахалин», еще более укрепившая чеховскую позицию в лагере либералов. Однако на этот раз Чехов решил навсегда расстаться с каторжным островом. Мотив ненавистничества прозвучит и в следующем чеховском рассказе, задуманном летом и напечатанном в русских ведомостях в октябре. «Анна на шее». Его название позаимствовано у брата Александра, так он называл первую жену, перед смертью долго болевшую и ставшую для него обузой. Чеховская Анна, юная девушка, вышедшая замуж за немолодого чиновника ради того, чтобы помочь обедневшей семье. Однако, осознав свою женскую привлекательность, она окунается в водоворот светской жизни и начинает открыто презирать мужа. Похоже, в тот момент Антона совсем не прельщала идея женитьбы, о которой то и дело твердил ему Суворин. В письме ему от 23 марта он колко заметил «Извольте, я женюсь, если вы хотите этого. Но мои условия? Все должно быть, как было до этого». То есть она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в день от утра до утра, я не выдержу. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день. Но табене, от того, что я женюсь, писать я не стану лучше».